Глава четвертая. Я очнулась в холодном поту и еще несколько минут приходила в себя, пытаясь понять, где нахожусь. Все тот же гостиничный номер, и Райма на диване похрапывает. Мне вспомнился мой сон сразу первая его часть, где я вновь пережила последние и самые ужасные часы своей жизни, своей прошлой жизни. Так и осталось непонятным, почему я оказалась здесь, в чужом теле. Теола не захотела отвечать, зато я знаю, что больше не вернусь в свой мир, в свою реальность, как и не вернется в свой Теола. Она тоже погибла, но от нее осталась оболочка. Тело, которое теперь принадлежит мне. Как так вышло? И почему Теола тоже умерла? Ведь ни у кого из ее окружения даже никаких подозрений не возникает. Господи, сколько же загадок и тайн. И все их мне, похоже, придется разгадать прежде, прежде чем меня снова попытаются убить. Почему убить? Может, смерть Теолы была случайной? — одернула себя я. Однако внутреннее чутьё подсказывало, что это не так. Иначе Теола не просила бы отомстить за нее. Я протяжно вздохнула. И почему я дала ей это обещание? Вдруг не сдержу его? Вдруг не получится отомстить, если я даже не знаю кому и зачем. И мне страшно. Да, страшно, потому что мне не знакомы законы этого мира. Неизвестно, насколько жесток враг Теолы. Да и я сама по натуре не кровожадна. Конечно, отомстить можно и не физически. Моральное уничтожение порой куда более суровое наказание. Но все равно, боязно. Тем не менее, я буду стараться. Попробую найти врага и выполнить обещание. Я постараюсь, теола. Постараюсь. С этими мыслями я снова провалилась в сон. И на этот раз мне больше ничего не снилось. Открыла глаза, когда начало светать. Раймы в комнате не было, и это несколько обеспокоило меня. Может, за завтраком пошла? Женщина вскоре вернулась, однако не с едой, а каким-то свёртком. «О, вы уже проснулись, Сьера», — произнесла она. «Это хорошо. Сиергард сказал, что скоро выдвигаемся». А я вам новое платье принесла. Риху удалось раздобыть для вас. Платье? Оживилась я. А белье Нательное. Белье? Райма замялась. Ну да. Вы же носите что-то под юбкой. Осторожно уточнила я. Вдруг у них тут нет нижнего белья? Слава богу, ошиблась. Ношу, конечно. Райма покраснела, приподняла подол до колена, и я смогла разглядеть край панталон. «Вид и фасон их, конечно, не обрадовали, но сейчас я была бы не против надеть и такое». «Простите, Сьера», — продолжила Райма виновата. Но вы бежали от фарта без исподнего, а новые мы вам пока не нашли. Неношные же вам предлагать. Риха вот нашел для вас платье и новые туфли, а бельё не осмелился купить». «Вы ведь Сьера. Он не может для вас выбирать исподние». «Ладно». Вздохнула я, понимая, что если сама не займусь этим вопросом, то еще долго буду ходить без белья. «Сможешь для меня найти иголку и нитку?» «Полагаю, эти предметы должны быть в здешнем мире». «Смогу». Райма посмотрела на меня настороженно. «А ткань?» «Можно простыню?» «Старую, но, главное, чистую». «Попробую, Сир». Райма, продолжая коситься на меня с подозрением, направилась к выходу. «Пока она отсутствовала...» Я развернула сверток. Новое платье было темно-синим, из плотной ткани, похожей на бархат, с длинными рукавами, воротником стоечкой и довольно пышной юбкой. Хорошо, что без корсета и кринолина. Как вспомню свое свадебное платье со всеми этими атрибутами так вздрогну. Не хотелось бы повторения тех мучений, да еще и изо дня в день. Туфли тоже были удобнее тех, в которых ходила до сих пор, из мягкой кожи на небольшом каблучке. Хаблук был как раз не лишним. Теола, как я уже успела заметить, была ниже меня, на пол точно. Райма вернулась со всем, что я заказывала. За эту драную простыню пришлось заплатить 10 гильдонов, возмущенно произнесла она. Бессовестный скупердяи. Спасибо. Я забрала у нее простыню, которая и вправду была вся на дырках. Но хоть чистая и то радость. Я тут же разорвала ее на несколько полосок. Часть потолще, часть потоньше. Последних было в два раза больше. Буду служить завязками. С ниткой и иголкой тоже разобралась, что вызвало очередной всплеск у Раймы. Вы будете жить сами? Да, просто ответила я. Жить я всегда любила. Подрубить, укротить, обметать, отремонтировать все это не составляло для меня никаких проблем. Спасибо бабушке, которая научила этому. «Давайте, может, я, Сьер?» — предложила Райма тотчас. Еще уколитесь?» «Не уколюсь», — заверила я. Под пристальным любопытным взглядом Раймы я взяла более толстую полоску ткани, приложила к себе, прикинула длину, часть еще оторвала, на этот раз поперек получился прямоугольник. С обеих узких сторон я пришила по тонкой полосочке. И вуаля! Получилось нечто похожее на бикини, которые завязываются на бедрах, Примерила? Просто отлично. Прямо жизнь новыми красками заиграла. И не нужно мне никаких ваших панталон. Райма на все это смотрела молча, лишь иногда качала головой и поджимала губы. На скорую руку я сшила себе еще двое хендмейт трусиков на смену, так сказать. На большее времени не хватило. Райма напомнила, что нам скоро выезжать — А я еще не позавтракала и не причесалась. Жевала опять почти на ходу. Хлеб, вяленое мясо, молоко. Завтрак точно не в моих вкусовых пристрастиях. Очень хотелось кофе. В крайнем случае, чаю. Но то ли в этом мире таких напитков нет, что для меня станет трагедией, то ли в конкретном заведении их не подают. Пища довольно тяжелая и непривычная для утра. При этом, видимо, не только для меня но и организм теолы, потому что еще какое-то время после нее я ощущала приступы тошноты. Они стали потише, только когда я вышла на свежий воздух. Несмотря на ранний час, было уже довольно жарко. Очень хотелось снять плащ, но без разрешения Гарда я не осмелилась. Он при встрече одарил меня широкой улыбкой и поцеловал руку. Я же с облегчением отметила, что сегодня от него не пахнет теми приторными духами. От одной только мысли о них к горлу снова подступила тошнота, но я сделала несколько глубоких вдохов и вроде полегчала. «Когда мы сможем поговорить с Ергард?» — спросила я прямо. После сегодняшнего сна моя жажда узнать о прошлом и настоящем Теолы только возросла. Меня тяготит отсутствие воспоминаний. Я даже не помню названий городов, мест. Я словно маленький ребенок. Гард снова улыбнулся. «Во-первых, для тебя я просто Эйден, поэтому никаких сиеров, договорились?» «Во-вторых, прости, что не смог уделить тебе время вчера. Впрочем, думаю, ты и сама была обессилена после дороги. Но сегодня вечером мы непременно поговорим». «Хорошо, Эйден». Я тоже чуть улыбнулась и позволила ему помочь мне сесть на лошадь. «Рих, ты, как всегда, впереди. Кирк, держишься сзади». Отдал приказ Эйден а я наконец узнала имя второго сопровождающего смуглого парнишки с темными курчавыми волосами кирк сегодня я с большим интересом рассматривала окружающие пейзажи лесов на землях которые мы сейчас проезжали не было мимо нас проносились лишь степи изредка сменяющиеся культурными полями и маленькими деревеньками более того с каждым часом растительность становилась все меньше водоем мы И вовсе пропали, а после обеда мы въехали в пустыню. Лошади с галопа перешли на рысь, а потом и вовсе замедлили шаг. Стало невыносимо жарко. Ветер то и дело швырял песок в лицо, и тот забивался в рот и глаза. Я никогда не была в пустыне. Даже когда отдыхали с мужем в Египте, не поехала смотреть на пирамиды. Сейчас же поняла, что не жалею об этом. Потерпи, скоро будет портал пообещал Гард, протягивая мне флягу с водой. Мы специально едем обходным путем. Это земли клана Зыбучих Песков, а их голова куда более благосклонен к фарту, чем к нам. А другого пути нет? Гард покачал головой. К сожалению. Особенно нелегко приходилось полной раме. Ее лицо стало красным, а по лбу и вискам стекали ручейки пота, которые она беспрестанно вытирала платком. Я передала ей флягу с водой, и она благодарно улыбнулась. Не знаю, допускали ли здешние правила делиться посудой и едой со слугами, но мне было все равно. В конце концов, пока Теола без памяти, ей простят многое. Радости моей не было предела, когда на горизонте показались деревья, а ветер посвежел, стали появляться люди, а потом я смогла разглядеть уже знакомые очертания портала «Кольца». Очередь к нему была куда меньше, чем к прошлому. А ноги, охраняющие его, не так дотошны. Бумаги гарда посмотрели быстро и тут же открыли доступ. В этот раз в кольцо я входил уже увереннее и без помощи эйдана По ту сторону нас встретили дождь и запах моря. Я с наслаждением вдохнула влажный воздух и подставила лицо мелким дождевым каплям. «Промокнешь», — усмехнулся Эйден. «Здесь, в Аспасе, дожди затяжные. Лучше накинь капюшон». Я послушалась и вернула капюшон на голову. Вскоре мы сделали небольшой привал, размяли ноги, перекусили и отправились дальше. По дороге я от нечего делать стала размышлять об устройстве этого мира. Магия у них есть. А вот из средств передвижения только лошади. Конечно, спасают порталы, но их, как я вижу, не так уж много и дорога от одного до другого все равно занимает много времени. С удовольствием взглянула бы на местную карту. Да уж, как все таки не хватает интернета и прочих изобретений цивилизации. Например, тут совсем печально с канализацией. Воду греют, по нужде ходят на улицу или в ведро. Во всяком случае, пока мне не было предложено ничего более комфортного. И это угнетало сильнее всего. В некий небольшой городок мы въехали на закате. Дождь к этому времени прекратился, но небо еще было затянуто серыми рваными облаками. Каменные дома вокруг и пустынные улицы тоже выглядели серыми и унылыми. Постоялый двор нашёлся на противоположном конце города. Зато обстановка внутри него была намного симпатичнее, чем ведь снаружи. И уж точно на порядок лучше, чем в прошлой гостинице». Хозяин оказался опрятным пожилым господином в очках. Никаких дебошей в прилегающем ресторане не происходило. Публика тоже вполне приличная. Теола! окликнул меня гард, когда мы расходились по своим номерам. «Отдохни немного и приходи ко мне. Жду тебя через полчаса. Поужинаем вместе и поговорим, как собирались». Я кивнула с улыбкой и зашла следом за Раймой в свою комнату. Номера в этой гостинице тоже оказались приличными. Довольно новая мебель, чистое белье, пахнущее свежестью. Из окна вид на вечерний город, а не задний двор с курицами и утками. Да, и даже отдельная ванная комната с неким подобием унитаза. В общем, и здесь мне нравилось куда больше. Отведенные полчаса пролетели быстро, даже ванну принять не успела. Только умылась и немного привела себя в порядок. Еще и усталость камнем навалилась, что возникло было желание отменить эту встречу с Эйденом, а самой лечь спать. Но я кое-как переборола сонливость и все же отправилась к гарду. Он уже ждал меня за накрытым столом. При моем появлении поднялся и услужливо отодвинул стул, что-что, с манерами у гарда все в порядке, несмотря на его какую-то там важную должность. Возможно, когда мы доберемся до места, все изменится. Но пока с ним вполне приятно общаться. Давай сперва поедим, предложил он. Угощайся всем без стеснения. Смотри, он твои любимые утиные ножки. Я люблю утиные ножки? переспросила я, накладывая предложенное угощение. А что еще я люблю? Сладкое, улыбнулся Гарт. Ты очень любишь сладкое. Горячую карамель, шоколад, щербет. Фрукты, особенно с восточных побережьей, которые у нас не растут. Например, ягоды кинчу из Борна. Я велю привезти их нам на свадьбу. В принципе, сладкое я любила и будучи Наташей Перовой, как и фрукты. Так что в этом наши вкусы с совпадали. Утка тоже понравилась. Да, и мед с орехами. Специально для тебя попросил принести. Это ведь тоже твоё любимое. Он пододвинул ко мне пиалу с золотисто-прозрачным мёдом, в котором тонули орехи, и я едва сдержалась, чтобы не скривиться. А вот его я терпеть не могла. С детства. Сама не знаю почему. И ладно бы какая, но нет. Просто не могу и капли в рот взять. Поэтому не ем ни восточные сладости, типа казинаков или пахлавы, ни медовые торты, ни прочую выпечку, куда добавляется мед. «Спасибо». Я выдавила из себя улыбку и вернулась к утке. Когда первый голод был утолён, и гард заметно расслабился, разомлел, откинувшись на спинку стула, я решила вернуться к нашему разговору. «Как давно мы знакомы? Почему решили пожениться?» «А чего мужчина и женщина решают сыграть свадьбу?» — усмехнулся Эйден. «Наверное, потому что они любят друг друга, верно?» «Ну, почему же?» — возразила я. «Есть ведь еще браки по счету, Особенно, когда оба супруга влиятельны и богаты». Улыбка Гарда стала на миг напряженной, но он быстро вернул себе прежнюю расслабленность. «Это не про нас, милая. Наши чувства чисты. И уж точно никакой выгоды от этого брака нет, во всяком случае, у меня. Ты ведь найдёныш без рода, без племени. Даже способности к магии не имеешь». «Найдёныш? Это как?» заинтересовалась я. Моя мать нашла тебя в лесу, замерзший оборванный и голодной, и забрала к нам в замок. Ты плохо говорила, но смогла назвать имя и показать на пальчиках, что тебе три года. Ты была очаровательным ребенком. даже я, десятилетний, не мог не полюбить тебя. Родители мои вовсе были от тебя без ума, и это при том, что ты оказалась лишенной магического дара, то есть самым обычным человеком. Удочерить тебя они не могли из-за своего статуса, поэтому сделали свои воспитанницы, но любили как родную. Услышав такое, я даже растрогалась. Надо же, какая утёла судьба, и как ей повезло встретить на своем пути таких добросердечных людей. А настоящие родители те... Мои. Я торопливо исправила свою оплошность. Но Гард, кажется, не обратил на это внимания. Мои, отец и мать. Так они не нашлись? Нет. Эйден с сочувствием покачал головой. Ты сама быстро забыла о них. «Значит, мы с тобой росли вместе?» Продолжила я. «Да, я, конечно, отлучался на учебу в университете на несколько лет. Потом еще некоторое время путешествовал. Зато, когда вернулся, ты уже расцвела, превратилась из девчонки в вражительную девушку. И мое сердце не могло устоять». Эйден мне подмигнул. «С тех пор прошло три года». «А я всю жду, когда ты, наконец, станешь моей». «А сколько мне лет?» «Двадцать». «Ммм, ну, где-то так я и предполагала. Но если вспомнить историю нашего мира, хотя бы до прошлого века, то в таком возрасте девица уже была старовата для замужества. Возможно, здесь не так?» «А почему мы до сих пор не поженились? Почему пришлось ждать три года?» — спросила я. И Гард сразу помрачнел, потому что... У нас был траур. Мои родители были убиты два года назад. Кем? Охнула я. Фаратом. Он поднял на меня тяжелый взгляд. Фарат и его брат убили моих родителей. Наших родителей. Сердце затопило горечью и страхом. Значит, это Фарат. Циола просил отомстить. Из-за приемных родителей, из-за себя. И такое убийство осталось безнаказанным? С волнением спросила я. Гард печально усмехнулся и медленно кивнул. «И ты сам не пытался что-то предпринять?» «К сожалению, фарата куда больше сторонников и защитников, чем у меня. Мне же нужно было становиться во главе клана и кантона, защищать всех и, в первую очередь, себя. Я не хотел больше войны. Был уверен, боги сами покарают Фарала за пролитую кровь невинных, поэтому не трогал его. Только Фарату было мало моей прежней боли. Он решил ударить еще раз. Сильней». Мы как раз уже объявили о свадьбе, начали готовиться к ней. Потом приболела моя двоюродная тетка. Мы вместе с тобой отправились ее проведать в Ченис. Это как раз город в этом кантоне, где мы сейчас находимся. Там-то люди Фарата тебя и похитили. Почти семь недель я пытался найти способ спасти тебя. Вызволить из плена. Пытался договориться с Фаратом. Предлагал сделку. Боялся, если я применю силу, «Объявлю новую войну, он попросту убьет тебя». «Ведь именно агрессии с моей стороны он ждал, хотел новой крови, вытравить не только меня и мою семью, но и весь клан». «Какой ужас!» — прошептала я. «Я же говорю, что Фара чудовище!» — вздохнул Гард. «А кто он такой? Тоже предводитель какого-то клана?» Эйден кивнул. «Живого огня, самого многочисленного на нашем континенте, А еще правитель кантона Бастера. Он поднялся и прошел к комоду, где стояло зеркало, и лежал изящный серебристый гребень. «И как тебе удалось выручить меня?» «Мир не без добрых людей. Через одного слугу фарата мне удалось передать тебе весточку. Потом план побега. Не спрашивай, чего мне это стоило. Главное, что ты снова с нами». Гард подошел сзади и расправил мои волосы. «Позволь мне расчесать тебя. Ты раньше это любила». Тем более в дороге твои прекрасные волосы спутались. И, не дожидаясь моего ответа, провел гребнем по волосам. Я не стала выказывать недовольство, хотя не очень люблю, когда посторонние трогают мои волосы. Стерпела ради Теолы, зато задала еще один вопрос. А почему я была без сознания? И почему потеряла память? Мы сами пока точно не знаем. Гард продолжал расчесывать мои локоны. Возможно, от истощения и упадка сил. «Мы-то пытались тебе дать тонизирующее лекарство, но оно тебе не помогло. Как будем дома, покажу тебя лучшим целителем. Уверен, они помогут тебе вернуть память». Эйден собрал мои волосы у затылка, приподнял их и вдруг замер. Я ощутила его напряжение, а в следующий миг меня осенило. Засос. Он его все таки увидел. О, чёрт, что сейчас будет? Но Гарт медленно выпустил мои волосы из пальцев, Отошел на шаг и произнес уже совсем другим голосом, лишенным прежней теплоты и нежности. Хватит на сегодня разговоров Теола. Отправляйся спать. Завтра снова отъезжаем на рассвете. Спорить я не собиралась, как расспрашивать, с чем связана перемена в его настроении, поэтому поспешила к двери. Спокойной ночи, Эйден, пожелал напоследок. Но он даже не удосужился ответить.